Как долго вы способны удерживать какую-либо мысль? Существует ли реальность, когда вы ее не наблюдаете? Если для схлопывания реальности требуется наблюдатель, что поддерживает целостность вашего тела, пока вы спите? Кто или что тогда является наблюдателем? Сознание. Дать определение сознанию очень сложно. Люди давно пытаются объяснить, что такое сознание, и до сих пор пытаются понять, что это означает для нас, людей, и зачем вообще оно нам. Эндрю Ньюберг Каково самое простое определение сознания? Знаете ли, Нет ничего более сложного, чем дать определение этой штуки. Фред Аллен Вольф Зачем мы здесь? Что ж, это самый главный вопрос, не правда ли? Говоря «мы», я имею в виду сознательных существ Стюарт Хаммеров, доктор медицины. Думаете, ученые в восторге от перспективы возиться с этой неудобной штукой под названием сознание, с которой связано так много всякого религиозного, сектанства и допотопного колдовства? Рамта. Ник Герберт получил степень доктора философии в области экспериментальной физики в Стэнфордском университете. На протяжении многих лет он был ведущим ученым корпорации Memorex в Силиконовой долине. Работал в области магнитных явлений, электростатики, оптической и термальной физики. Написал книгу «Квантовая реальность за пределами новой физики». Преподавал точные науки на всех уровнях, от детского сада до аспирантуры. Помните теорему Белла, о которой мы рассказывали в одной из предыдущих глав «Доказательство существования нелокальных связей»? Ник Герберт разработал самое лаконичное математическое доказательство этого революционного свойства Вселенной – существование взаимосвязей за пределами времени и пространства. А чем он интересуется сейчас? Сознанием. Я искренне убежден, что сознание — это сложнейшая задача, — говорит он. А физики в основном заняты задачами простыми. Мы можем обнаружить все силы и все частицы в природе. Именно этим занимаются физики. А что потом? А потом мы уже никуда не денемся от задач куда более сложных. Природа разума природа бога и от таких вопросов которые мы пока еще даже не умеем сформулировать что такое сознание оно есть у всех нас так ведь Все мы — сознательные существа, по крайней мере, в идеале. Мы видели, что квантовые физики натолкнулись на сознание в поисках ответа на вопрос о реальности и восприятии. Оно сопровождает нас все время. Каждое ощущение, восприятие, мысль, действие и взаимодействие — все это происходит в поле сознания. Сознание — основа всего, что мы делаем. Искусство, науки, взаимоотношения, самой жизнь — Оно неотъемлемая часть нашего существования, и все же ученые мало делают для глубокого изучения сознания. За свою почти четырехсотлетнюю историю, цитата, наука невероятно продвинулась в понимании физической вселенной на всех уровнях, от кварков до квазаров, говорит Герберт, и добавляет, что сознание остается интеллектуальной черной дырой. Многие ученые, как физики, так и психологи, которые до сих пор еще придерживаются материалистической ньютоновой парадигмы, утверждают, что сознание представляет собой продукт функционирования мозга. При этом они часто используют термин «эпифеномен», что означает «побочный эффект или продукт». По существу это означает, что ощущение «я» свойственная каждому из нас, есть совершенно случайный выверт эволюционного развития. И когда мозг умирает, этот выверт просто исчезает.